и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную,